Глава 36. Моего долгого отсутствия, к счастью, никто не заметил. Все обсуждают предстоящую поездку. Лав просит переслать ей номер моей социальной страховки, чтобы отец выправил мне паспорт. Съемки закончились. Из-за этого грёбаного финчера я пропустил последний дубль. Ненавижу полицейскую волокиту. Из-за нее жизнь проходит мимо. Шампанское течет рекой, играет музыка. Я извиняюсь и говорю, что мне надо вздремнуть. «Ты себя не щадишь, надо больше отдыхать», — вздыхает Лав и обнимает меня. Перестарался с приседаниями. «Зачем они тебе? Ты идеален». Она целует меня, и я поднимаюсь наверх. Я, может, и идеален, а вот мир — нет. И мне придется это исправить. Пока они празднуют окончание съемок, я обдумываю план. Финчера придется убрать, но это мать ее Америка. Убьешь Копа и ты труп. Значит, надо действовать осторожно. Я стараюсь сохранять спокойствие и мыслить позитивно. Так, мы едем в Мексику, и это плюс. Там мертвым полицейским никого не удивишь. Уровень преступности зашкаливает. Знание сила и лучшее оружие, поэтому я приступаю к изысканиям. Гуглю особняк Лагросерия. Дотти наверняка не применула похвастаться им в каком-нибудь пафосном интерьерном журнале. Так и есть. Одна из первых ссылок на подробную статью с фотографиями. Я собран и сосредоточен, как снайпер, наводящий прицел. Нахожу адрес особняка и быстренько просматриваю заметку в районе застройки. Семья Квинов возводит там для себя еще один дом. Так-так, что ещё? Знаменитые соседи, недвижимость на продажу. Ага, вот. Там же расположен дом Акселя Роуза, много лет назад, выставленный на продажу. У рокера толпа сумасшедших фанатов, значит, укреплен дом хорошо. Смотрю, когда он последний раз наведывался в Мексику. Давно. Значит, дом, скорее всего, сейчас принадлежит агентам по недвижимости. Отлично. На риелторских сайтах полно фотографий. Наполовину отремонтированные комнаты, недостроенный бассейн, невнятный двор, булыжники, пожелтевшие газоны, запущенные деревья. Владелец явно метался между желанием разнести все и продолжить помпезный ремонт. В профессиональном блоге нахожу упоминание о домашней студии звукозаписи в подвале. «Бинго! Это отличная замена моей клетки». Какой-то анонимный комментатор назвал ее «бункером», именно то, что мне нужно. Запру там Финчера и готово. Дело за малым. Заманить его туда. Продолжаю изыскание. Открываю страничку офицера на IMDb. Там подробнейшая автобиография, нелепая на фоне мизерных достижений. Переехал в Лос-Анджелес в надежде стать актером, Однако пробиться не сумел и долго подрабатывал каскадёром, дублером, ассистентом. А затем, поняв, что ему ничего не светит, устроился в полицию. Но не для того, чтобы служить и защищать. Это я понял сразу, как только увидел его сайт. Да-да, у офицера полиции есть сайт. Его истинная цель — отомстить Голливуду за все свои обиды. В 2011 году он стал подрабатывать телохранителем у знаменитостей. По его словам, с ним не только безопасно, но и весело. Это, так сказать, его фирменный слоган, даже маркировка товарного знака имеется. На последних фотографиях он позирует с отчаянной домохозяйкой Терри Хетчер, «Я откидываюсь на спинку стула. Офицер Робин Финчер втирал мне, что занимается поиском Дилайлы, пропавшей жительницы Калифорнии, что защищает наших девушек. Что ж, посмотрим. Ищу, какие фильмы сейчас снимаются в Мехико. Ничего, кроме ремейка романа с камнем. Нет, не подойдет. Надо сыграть на его желании дружить со звёздами, войти хотя бы через черный ход в общество богатых и знаменитых. Создаю новый электронный почтовый ящик Megan Issa Fox, собака .gmail .com. Меган Фокс идеально подходит на роль наживки. Она классная, и у нее, как и у Терри Хэтчер, есть семья, которую надо защищать. Взлом серверов Sony Pictures Entertainment показал всему миру, что люди в киноиндустрии не заморачиваются с пунктуацией и орфографией, поэтому пишу. Офицер Финчер, моя подруга Терри Хэтчер была в восторге от вашей работы, особенно как вы помогали ей с покупками. Мы с Брайаном едем в Кабо, а в Мексике дополнительная защита не помешает. Не знаю, беретесь ли вы за такие заказы. Чувствую себя как певица из заложницы, но, похоже, вы лучший. «Мы выезжаем завтра. Сможете?» «Естественно, все расходы возместим. Надеюсь, все получится. Держу кулачки». Меган Остин Грин. «Если б мне пришло письмо от Меган Фокс, я решил бы, что меня разыгрывают, и отправил его в спам». Финчер, полицейский, и вроде не совсем кретин, но тут же отвечает. «Уважаемая миссис Остин Грин, я ваш большой поклонник. Почту за честь защищать вас. Да, конечно, я лучший». Итери просто супер. Приятно, что она ценит мою работу. Я не жалею сил, выслеживаю ее преследователя. Сейчас столько психов развелось. Мой долг служить и защищать. Чтобы вы знали, как я выгляжу, прикладываю свою фотографию и резюме. Не возражаю, если вы передадите их своему агенту. Я состою в гильдии киноактеров. До завтра. Поверить не могу. Лос-Анджелес просто сумасшедший дом. Как же так? Робин Финчер — офицер полиции. У него и пистолет есть. Я знаю, что бывают плохие копы, жестокие и несправедливые. А бывают хорошие копы, которые платят за бедных старушек на кассе и становятся героями теленовостей. Но это что? Впихивает свое актерское резюме, хотя его зовут охранником. Нужно срочно вводить государственную программу по борьбе с завышенными амбициями, пока все жители Л.А. не превратились в чокнутых зомби». «Мой долг служить и защищать». «Нет, Робин, твой долг — освоить хотя бы азы пунктуации. И перестать забивать голову всякими глупостями. Если бы ты нормально выполнял свою работу, то не рассылал бы фотографии, а сидел над чашкой кофе, анализируя последние дни Дилайлы. Такому идиоту никогда ее не найти. Конечно, для меня это хорошо, но для Америки плохо. Получается, что мы, жители Лос-Анджелеса, абсолютно беспомощны перед преступностью, нам никто не служит, нас никто не защищает. Финчер заслуживает смерти. И не только потому, что хочет упечь меня за решетку. Он подвел всех нас, предпочтя тусоваться с Меган Фокс, вместо того, чтобы искать мертвую девушку, которую так больше никогда и не увидят ее бедные родители, Джим и Регина».